Глава 10 «Ну что, господа?» Лицо Эльматара излучало доброжелательность. «Какие пытки предпочитаете? Простые? Или уважить вас магическими?» Лица пленников после его слов изменились. Видимо, понимали, что после такой бойни, в которой погибло несколько наших магов, ничего хорошего их не ждёт. Как оказалось, среди пленников был барон. Он-то и подал голос. «За что же нас пытать?» Возмутился он, ну, как-то так, без огонька. Да и дворянского гонора решил на всякий случай не показывать. «Так а вы же предатели!» — пояснил Альматар. Остальные маги в беседу пока не вмешивались, как и граф. «Вас нужно допросить, ну а после повесить. Всё как полагается. Вон, смотрите, какая красивая роща на холме. Оттуда наверняка открывается потрясающий вид на округу. Уверен, вам понравится там болтаться». Правда, сейчас ветер дует, первое время будет укачивать, но ничего, привыкните. «Мы не предатели», — открестился от сомнительного титула барон. «Тем более сами к вам вышли, потому что не понимаем, что происходит». «Это правда?» — спросил Эль Матару графа. «Правда», — кивнул аристократ. «Да только видел я уже таких. Как по морде получат, так сразу невинных из себя изображают». но сейчас они на самом деле могут быть невинными». улыбнулся мой друг. «Сами знаете, зачем мы тут. Ладно, не будем отвлекаться. Барон, куда вы ехали?» «Не знаю», — ответил мужчина. Он даже как-то облегчённо вздохнул, видимо, понял, что пытки пока откладываются. «Наш маг сказал, что от главы рода пришли тревожные вести, и надо возвращаться в родовые земли. Вот мы и поехали». «Ехали-выехали», «А потом смотрите, а наш отряд вам навстречу движется. Ну и решили всех перерезать на всякий случай, так?» С ехистом в голосе спросил граф. «Нет», — покачал головой барон. «У нас всего один маг был. Мы, если бы и захотели, то не стали бы нападать. Да и незачем. Тем более солдаты подавлены». «Из-за чего они подавлены?» Тут же уточнил я. «Пока ехали, рассказов разных наслушались. Наверное, вы и сами видели, как один из сотников мага своего же рода убил». «Да, кстати, а зачем он это сделал?» Не сдержал любопытство Эльмотар. Мы всё дальше и дальше уходили от главного. «Маг убил его брата. Вроде бы так», – пожал плечами барон. «Это мне удалось узнать из болтовни солдат, ну, когда маг вознамерился ехать в родовые земли. По его рассказу, родич этого отчаянного ему возразил, он вроде командовал дружиной своего рода или охраной мага, сказал, что глава рода не мог через голову начальника охраны только магу приказ передать». Да и не приезжал никто в крепость. За это маг его убил. Но этот сотник поквитался за брата при первой возможности. Зачем он ещё одного мага хотел убить, не знаю. «Ладно, с этим понятно», — сказал Льмотар. «Что дальше было?» «Ещё в крепость гонец от императора приезжал», — продолжил рассказ барон. «Вроде как настоящий. Так он сообщил, что в империи заговор». «Истинные маги с помощью своих подельников хотят утопить наше государство в крови. Было приказано никому не покидать место несения службы. Я сам слышал этот приказ, комендант на построении зачитал. Да только магов это не остановило. Сказали, что гонец не от императора. К сожалению, комендант крепости ничего сделать не мог. У него слишком мало сил, а остальные маги не стали ничего делать, когда их коллеги начали уезжать». «Сколько магов уехало из той крепости, в которой вы были?» — спросил я. «Трое. Один с нами был, а остальные по другой дороге верхами поехали». «Так и знал, что так всё будет», — поморщился граф. «Всех точно не перехватим». «Так они наверняка уже мимо проехали», — сообщил нам неприятную новость барон. «Мы не успели проскочить». оружие магов вас не смущали?» — спросил я. «То, что они изменились сильно. Глаза, например». Но «Первое время смущали», – пожал плечами аристократ. «У нашего мага тоже глаза изменились, а потом прежними стали. Да и что нам нужно было делать? Прирезать своих магов, потому что у них, как вы сказали, рожи изменились? А своему господину я что потом скажу? Простите, господин, но мне слишком не понравилась рожа нашего мага, который всю свою жизнь служил роду, поэтому я решил его прирезать». Несмотря на только что завершённый бой, все дружно расхохотались – но же пленники улыбнулись, хотя положение у них было далеко не завидное. Изменения все заметили. В отличие от своих товарищей, по несчастью, барон не смеялся. Да мало ли какие изменения с ними происходят. Это же магия. Скверная новость. Если честно, я думал, что теперь моя исключительность не будет так востребована. По глазам каждый мог определить врага. Но не тут-то было. Умеют как-то скрывать свои рожи или возвращать им прежний вид... Может не все, но кто-то явно может. Пока мы беседовали, гвардейцы освобождали дорогу. Даже пленников это дело запрягли, заставили таскать трупы к обочине. Дальнейший рассказ я слушал краем уха. Просто было непонятно, ехал этот отряд, их остановили, сообщили, что впереди ждёт засада с магами. Простым солдатам вообще ничего не объясняли, приказали готовиться к бою, только вот слухи у них уже ходили не в пользу одержимых, поэтому едва начался бой, они сцепились между собой. Часть из них вообще ушли, решив добраться до своих родов самостоятельно. Не знаю, на что они надеялись, но нам от этого только польза. Не всё ещё потеряно, если люди так не верят одержимым. Глядишь, задавим этих тварей. После рассказа, в котором я не узнал для себя ничего нового, мы потеряли к пленникам всякий интерес. И без этого барона примерно понимали, что происходит. Само собой, пытать их никто не собирался. Тем более они сами к гвардейцам вышли, да и в бою воины участия не принимали. Как оказалось, барон исполнял роль парламентёра. Его дружина была совсем недалеко, ждали развития событий. Надо же, какой благородный человек. Мог кого-то из своих дружинников к нам отправить, а пошёл сам. Понимал ведь, что его сгоряча убить могут, но не побоялся. Вскоре эти вояки прибыли к нам и тоже впряглись в уборку дороги. На трофеи они не претендовали, всё складывали в кучу. хранить мы снова никого не стали. Нет на это времени. Хотели сжечь, но и этого делать не стали. Барона, как и всю его дружину, отпустили на все четыре стороны. Граф так им и сказал, что проваливали. Ну а куда нам их девать? Не казнить же, да и за собой таскать не собирались. После этого мы ещё три дня простояли на дороге, только люди как будто вымерли. За три дня только пара местных крестьян проехала, и всё, одержимых не было». После недлительного совещания мы решили перебраться на другую дорогу, в надежде на то, что там улыбнётся удача. Провожатый из местных сообщил, что в четырёх днях пути имеется ещё одна приличная дорога. Возможно, по ней все с границы бегут. После первого боя наш проводник был напуган, но когда увидел, сколько мы оставляем полезного имущества, воспрял духом и теперь был готов выполнить любой приказ. Он свою бедную лошадь загрузил основательно, благо что у нас трофейные были. Так что он теперь и на них тоже нагружал разное барахло. Граф этому не препятствовал, только предупредил, что если этот деятель будет нас задерживать, то он лично открутит ему голову. Вторая дорога была намного хуже, хотя до нашего появления телеги тут явно ездили часто, но сейчас и она тоже вымерла. В общем, решили мы отправиться в самую большую пограничную крепость. Даже не в крепость, а в город, тот самый, который не так давно мне доводилось штурмовать. Держались все настороже, мало ли чего, вдруг снова засаду на нас устроят. Насколько мне было известно, в этом городе, рядом с которым шла добыча кристаллов, теперь хозяйничали сразу два государства – наша империя и Керодское королевство. Зато после такого решения никто ни разу друг на друга не нападал. А вообще конфликт был только из-за этих шахт, все хотели наложить на них лапу. Как оказалось, тут царила тишь и благодать. Даже крестьян было больше, чем раньше – Они вообще любили селиться там, где были крупные города, а этот был достаточно большим. После того, как мы его взяли, всё успокоилось, и люди вернулись в свои жилища. В этом городе мы впервые узнали о том, что творится в Империи. До этого такой возможности не было. Разумеется, одержимые отсюда тоже уехали. Часть в Империю, а часть в Королевство. Меня, как и остальных моих спутников, это нисколько не удивило. Зато обошлось без каких-либо битв, а могло сложиться всё иначе, потому что магов тут раньше хватало. Даже сейчас, после отъезда одержимых, а их было примерно половина, магов осталось больше десятка, точно не знаю. Сюда продолжали приходить караваны с продовольствием, правда иногда поставка припасов из Империи задерживалась. Но если караваны приходят, значит не так всё плохо, как могло было быть, и это радовало. Тут были не только имперские воины, но и с Керодского королевства тоже. Им также должны были привозить припасы. К большому сожалению, поставки продовольствия из королевства полностью прекратились. Похоже, у них всё гораздо хуже, чем у нас. Имперские караваны приходили с серьёзной охраной, даже маг присутствовал. К тому же это были не маленькие обозы, а большие. Видимо, император готовился к пограничным боям и теперь набивал склады продовольствием. от одного из магов мы узнали новости о беспределе который творился в стране вам наверное известно о волне убийств магов которая прокатилась по империи совсем недавно спросил у нас маг конечно кивнул граф мы сидели в замке за столом наше появление даже порадовало местное начальство потому что с отбытием магов в гарнизон резко ослаб а тут сразу восемь прибыло. правда мы сразу предупредили что надолго тут не останемся выполняем поручение императора ищем изменников «Так вот, дворяне как будто с цепи сорвались. Если бы не его императорское величество, то вся империя воевала бы друг с другом», — пояснил маг. «А император что сделал?» — уточнил я. «Приказал всем немедленно прекратить безобразие. Тех, кто отказался исполнять приказ, записал в бунтовщики. Многие горячие головы охладил, войска понемногу порядке наводят. Многие великие рода поддержали повелителя. Теперь совместными усилиями бунтовщиков давят». «Но предатели на самом деле есть», — последнюю фразу Мак произнёс тихо. «Как говорят, к ним относятся многие маги. Некоторые аристократы отказались подчиняться Императору и обвинили его в гибели магов. Причём эти сволочи как-то очень быстро умудрились собраться в кучу, но у них сейчас целая армия. Можно сказать, что в центре Империи существует большой участок земли, который не подчиняется Императору». «Благо, что его императорское величество уже собрал армию и обрезал им поставки продовольствия. Скоро поведёт войско на врага». «Хорошо», – пробормотал граф. «Да», – подтвердил маг. «Только императора убить хотели. Уже несколько нападений было, многих дворян перевешали, а их замки спалили. Маги, которые остались верными короне, пощады не знают. Убивают всех, кто посмел оказать сопротивление». Впрочем, благодаря этому многие не пожелали противиться воле императора. Сами открыли ворота своих замков и теперь ждут суда. После этого Мак перечислил несколько родов, которые попали в немилость к императору. Были среди них даже герцогские. Видно, решил одним ударом и одержимых задавить, и своих не в меру усилившихся конкурентов убрать. Конечно, многие дворяне могут возмутиться такой расправой. но да только освободится множество земель... раздаст часть из них оставшимся аристократам, так что быстро заткнуться и будут продолжать заверять императора в своей преданности. В городе-крепости мне повстречался ещё один старый знакомый. Правда, видел я его мельком. Тот самый герцог, которого я когда-то взял в плен. Был он не один, а с двумя магами. Повезло ему. Остальные из его окружения оказались одержимыми. говорить он со мной не пожелал, даже не поздоровался, видно посчитал ниже своего достоинства здороваться с каким-то бароном, сволочь высокородная, даже не кивнул. Настроение у него было так себе. Впрочем, вскоре я узнал причину его недовольства. Если учесть, что он меня и без того не очень сильно любил, к этому ещё добавилось то, что в Киротском королевстве у него не всё было хорошо. В общем, короля у него уже не было. И если верить словам коменданта крепости, его убили. А в его словах я не сомневался. Около города, с противоположной стороны от места, откуда мы въехали, была огромная толпа беженцев, точнее, лагерь. Мне удалось их увидеть со стены, и количество вынужденных переселенцев меня впечатлило. Тут были даже не тысячи людей, а скорее десятки тысяч. И их количество быстро увеличивалось. От границы продолжали прибывать всё новые и новые группы людей. Император подобное предусмотрел... Поэтому большая часть припасов шла в помощь этим несчастным. Не забыли про то, что им просто негде было жить. Из крепости вывозили военные шатры и ставили их для этих людей. Нужно было отдать должное тому, кто им помогал, потому что порядок в лагере был на высоком уровне. Даже палатки стояли ровно. Само собой, среди переселенцев были не самые благородные люди, но их, как говорится, хорошо прижали. Всех при въезде предупреждали, что разбои грабежа и прочего непотребства в империи не потерпят, и наказывать будут по всей строгости. Несколько десятков висельников, которые болтались немного в стороне, указывали на то, что с ними действительно никто не шутит. Пока на территорию империи никого не запускали. Видно, император хочет сначала навести порядок, а потом уже расселять переселенцев. Главное, чтобы им еды хватало. Кстати, среди прибывших крестьян было полно родовых дружин. Даже красивые шатры стояли. Видно, в лагере имелись аристократы, которые сбежали из Кировского королевства. Для них никто не стал делать исключений. Жили, как все, но у них имелись свои припасы. Как мне кажется, герцог находился в городе только по той причине, что являлся представителем своего королевства. Иначе тоже был бы за воротами. Хватало в рядах беженцев и воинов. Наверное, бежали со своими семьями, когда их господа пали в бою. Кстати, Ильматару сильно не понравилось, когда герцог проигнорировал моё приветствие. «А это ещё кто такой?» – спросил он у меня. «Мой бывший пленник», – пояснил я. «Его и этих магов я как-то раз в плен взял, когда штурмовали этот город. Он раньше ему принадлежал, как и прилегающие земли. Теперь только земли остались в Кировском королевстве. Ну, правда, там тоже замки имеются, но, видно, он уже не надеется их удержать. Даже семью сюда привёз». «Эх, надо было тебе прибить этого голодранца вместе с магами», — усмехнулся Эльмотар. «Не любят герцоги тех, кто их победил, и у кого они в плену побывали. Тем более, когда этот человек гораздо ниже их по происхождению». «А почему голодранец?» — не понял я. а «Ну как же, город у него уже отобрали. Земли свои он тоже удержать не надеется. Скоро вообще всего лишится», — пояснил Эльмотар. «Поэтому сюда примчался». «Давай рассмотрим ситуацию, какой она для нас будет в идеале. Император наведёт порядок в своём государстве, в этом я даже не сомневаюсь. Как оказалось, он успел продумать многие моменты. Опять же, не мучился долго в сомнениях, что делать с содержимыми. Быстро пустил их под нож. В общем, в Империи порядок будет, это лишь вопрос времени. А соседи в это время сильно ослабнут». «Уверен, что на территории того же Керодского королевства дохнут не только нормальные маги, но и одержимые, тем самым становясь слабее. А мы наберём сил и ударим по ним». «Думаешь, после того, как перебьём одержимых, император просто отведёт свои войска?» «Нет, не отведёт!» «Керодское королевство станет частью империи!» «Все это прекрасно понимают!» «Поверь мне, вон те дворяне!» Маг указал рукой в сторону, где находился лагерь беженцев. «Как только Император разрешит им проехать на территории Империи, всей толпой побегут к нему». «Ну, это и так понятно», — согласился я со своим другом. «Вот-вот», — покивал головой маг, «будут проситься к Императору на службу, преданно заглядывать ему в глаза и вилять хвостом, как твой Ихан, когда Кристалл выпрашивает. При этом они всеми силами будут пытаться отличиться, чтобы завоевать доверие Императора и получить землю». Думаю, после войны много новых родов образуется, из отличившихся вояк. «Эх, нам бы тоже при императоре быть!» С горечью в голосе добавил Альмадер. «Ты уже хвостом повилять хочешь?» – усмехнулся я. «А почему нет?» – даже не смутился маг. «Глядишь, оценит заслуги старика, выделит мне землю, а то у меня, кроме своего дома в империи, ничего нет, так и буду крутиться около тебя, как приживалка». «Это у тебя всё замечательно. Барунство отца тебе по наследству перейдёт. Думаю, он и твоих сестёр из рода не выпустит. Они же будущие могини. Так что тебе достанется очень неплохое наследство. А я что? Так и буду побираться». «Не переживай», — успокоил я своего друга. «Выделю тебе краюху хлеба с маслом». «Спасибо. Ты очень щедрый, но хотелось бы землю», — засмеялся Эльматар. Мне кажется, после окончания войны император тебя не забудет. Всё же понимает, что именно благодаря тебе он остался жив. В противном случае, его, как и всех его наследников, уже убили бы. А дворяне начали бы растаскивать империю по частям. В общем, сейчас было бы неплохо, если бы мы были возле императора. «Ну, наверняка граф сейчас с ним», – предположил я. «Само собой», – рассмеялся Эльмата. «Думаешь, только я такой умный и понимаю, что будет дальше». «Не думаю, что только ты», — тоже усмехнулся я. «Ладно, видно будет, что дальше делать. Скорее всего, меня к позже вызовут. Хотя бы для того, чтобы в его окружении не допустить одержимых». «Дай боги», — кивнул мой друг. «Кстати, обратно поедем. Нужно к твоему отцу заглянуть». «Зачем?» — не понял я. «А почему тебе всё нужно объяснять?» — возмутился маг. посмотри сколько тут рабочих рук бесхозные воины кузнецы прочий люд! надо чтобы барон сам сюда приехал и набрал в своё баронство нужных людей как мне кажется родулюмбитов не откажут если они предложат помощь несчастным переселенцам если все нормально будет обязательно заедем кивнул я попросим графа проехать по землям моего отца на самом деле во мне не было столько уверенности сколько в моем друге Империя соседствует с несколькими государствами, и если они навалятся разом всей толпой, то ничего хорошего из этого нам не светит. Могут нам и ослабленные много проблем доставить. Опять же, не только на нашем материке такая беда, а ещё и на других, откуда тоже можно получить удар. Например, из султаната. Хотя, кто его знает, как там у них дела обстоят. Забавно, но Эль как-то уже и забыл, что собирался мстить истинным». «Видно понял, что эти идиоты не совсем виновны в смерти его близких. Хотя, зачем сейчас об этом думать? Всё равно мы теперь в те горы вернёмся нескоро, если вообще получится это сделать». Граф не торопился возвращаться назад. Он мотался по городу, решил какие-то дела и, по всей видимости, сам не знал, что ему делать. Около меня постоянно крутилась охрана. Кроме воинов, везде сопровождали три мага, одним из которых был Элематар. «Несмотря на занятость управляющего этим городом, или, как вы тут называли, коменданта, мне удалось с ним встретиться и поговорить. Тратить попусту время не хотелось, поэтому я решил проехаться по лагерю беженцев и попробовать уговорить некоторых из них поехать ко мне. Правда, для этого сначала требовалось спросить разрешения. Не просто же так их тут всех держат». ай да хоть всех забираете». Даже немного обратывался мужчина. «Невозможно прокормить толпу этих бездельников. А когда их отсюда заберут, не знаю». «Спасибо». Обрадовался я. «Всех не заберём, но часть точно». «Поторопитесь, господин барон, тут и другие желающие есть», — усмехнулся комендант. «Два раза мне повторять не нужно было. Мы вместе с Альматаром отправились в лагерь беженцев. Как всегда, при мне имелась охрана, и на этот раз она мне пригодилась. Дело в том, что в стане беженцев имелось сразу два одержимых с отрядами, к тому же они оказались дворянами». Сразу же сообщил об этом своему сопровождению. Меня они не заметили, как и то, что они нас заинтересовали. В результате гвардейцы скрутили магов без боя, а их охрана особо не возмущалась, потому что на шум примчались местные охранники и быстро всех успокоили. Появился и сам граф. Снова показал какую-то бумажку с гербом, и все вопросы отпали. Магов передали ему. Думаю, они сходу отправятся в Пыточную. Я же занялся делом. Начал ходить между рядов палаток и высматривать людей, которые мне больше всего нравились. Эльматар предложил не брать всех подряд, а выбирать тех, кто смог лучше устроиться. С одной стороны, все несчастные походили друг на друга, а с другой всё же отличались. Мы смотрели, у кого дети выглядят более опрятно, кто даже в таком незавидном положении не сидел без дела, чем-то занимался. Такими были далеко не все. Многие просто ждали, когда их судьба сама решится, точнее, когда за них всё решат. Этих людей можно было понять. Они ведь потеряли свои дома и уехали с насиженных мест. он какие лица потерянные А в глазах пустота. Видно, с потерей своих жилищ они решили, что всё, не смогут оправиться. Хотя многие даже тут пытались наладить свой быт. К ним мы и начали подходить. Кстати, мы быстро привлекли к себе внимание. И вскоре ко мне подошли несколько воинов. Увидели, что я барон, и попросились ко мне на службу. Вместе с семьями.